Глава пятнадцатая. Байдарки с крыльями. Казаки против коряков или неизвестная Северная война Петра Первого. Всем известна Северная война, которую вел царь Петр Первый против шведов. Но мало кто знает, что одновременно со знаменитыми баталиями на западе, далеко на востоке по приказу царя Петра, шла другая Северная война. На землях Чукотки и Камчатки русским казакам пришлось сражаться с племенами коряков. Расскажем о том, как рыбачьи сети и оленьи колокольчики принесли победу в самой большой и забытой битве на Дальневосточном Крайнем Севере. Род зовут коряки. Коряки – коренной народ Дальневосточного Севера, проживающий там, где Камчатка сливается с Чукоткой. Корякский округ, входящий в Камчатский край, по площади равен Италии, но проживает здесь лишь 17 тысяч человек. Первым из русских людей встретился с коряками первопроходец Михаил Стадухин. Он не только открыл для России полюс холода Аймекон и реку Колыму, но и сообщил в Москву о новом, ранее неизвестном народе. Архивы сохранили его челобитную царю Алексею Михайловичу, датированную 1659 годом. Десятничишка казачей Мишка Стадухин в такой уничижительной форме тогда полагалось простолюдинам обращаться к монарху, докладывал русскому самодержцу о многолетних походах к востоку от Колымы. «А я, аж Холоптовой, был на надре на Новой реке и зимой перешел с товарищей своими на лыжах с нартами на Пенжину реку. А Пенжина, государь, река безлесная, а людей по ней живет много, род зовут Коряки». Из той реки перешел я, холоп с товарищей своими на Изигу реку. А по Изиге реке живут многие корятские люди. Целых шести лет, с 1651 по 1657 год, небольшой отряд Михаила Стадухина исследовал земли к югу от реки Анадырь. Река Пенжина впадает в Охотское море там, где сегодня смыкаются границы Камчатского края и Магаданской области. Именно тогда первопроходцы Стадухина первыми из русских увидели берега Камчатки. Север этого полуострова и окрестные берега населял ранее неизвестный первопроходцам народ. Стадухин, естественно, не знал их языка и назвал новый этнос так, как его именовали юкагиры, другой северный народ, проживавший между Леной и Колымой. С ним русские познакомились десятилетиям ранее. Первобытные юкагиры именовали своих столь же первобытных соседей, кочующих к юго-востоку очень просто – олени. На их языке это звучало как хараки. Когда в 1659 году неизвестный писарь из якутского острога записывал челобитную Стадухина, хараки превратились в коряки. С тех пор и до наших дней это слово является именем древнего северного народа, который сам себя в прошлом называл лигуй Амта Вильян – настоящие люди. русские же коряки прозвали Милгитан – огненные люди из-за их огнестрельного оружия. Когда Стадухин впервые встретил настоящих людей – коряков, их маленькие племена кочевали на огромном пространстве от современного Магадана до Чукотской Анадыри. Металов коряки не знали, жили первобытным строем в настоящем каменном веке. Но русские первопроходцы сразу отметили, что именно у каряков существует и наиболее развитое оленеводство среди иных народов дальневосточного севера. Кочевавшие со своими многотысячными стадами, коряки-оленеводы называли себя «чавучу» – люди, богатые оленями. Они свысока смотрели на своих оседлых собратьев, на мылган, поселян, которые обитали на морском побережье, выживая за счет рыбы и охоты на моржей и китов. Кочевые и оседлые коряки разговаривали на разных диалектах, зачастую враждовали и воевали между собой. Была развита кровная месть и набеги для похищения женщин. Русские первопроходцы, изучая новый народ, вскоре выяснили, что коряки делятся на множество обособленных родов. Три века назад в русских документах их называли оклапцы, тряпцы, итканцы, паланцы и тому подобное. Если диалекты кочевых коряков разнились не сильно, то оседлые коряки, чьи поселки были разбросаны на огромных расстояниях по берегам Охотского и Беренгова морей, зачастую с трудом понимали друг друга. «Почти каждый острог имеет свой особый язык, и если даже слова и одинаковы, то всегда есть отличие в произношении». Так описывал диалекты корякских поселений обрусевший немец Яков Линденау в середине XVIII столетия, спустя век после похода в стадухина, исследовавший жизнь и быт коряков. К внутренней раздробленности корякских племен добавлялись постоянные войны с соседними народами. На севере, у берегов реки Анадырь, коряки сталкивались с воинственными чукчами. На западе у берегов Колымы враждовали с юкагирами, на Камчатке воевали с ительменами, камчадалами, а севернее современного Магадана три века назад шла долгая война коряков с эвенами-тунгусами. Все эти первобытные войны навсегда остались в фольклоре коряков. Даже записанные в середине XX века, спустя три столетия, типичные предания рассказывают о набегах и резне. Например, рифмованное сказание с характерным названием «Истребление карагинцев» повествует о том, как коряки-аллюторцы воевали с этельменами карагинцами, обитавшими у северо-восточного побережья Камчатки на острове Карагинском. «Жили-были карагинцы, собачьи люди, свой собственный язык имели. Давай нападем на карагинцев, захватим изобилующее зверьем место». В конце концов уничтожили карагинских воинов, затем все карагинские женщины стали биться, так как их мужья были перебиты. Наконец остались одни только детишки, истребили островитянское население. Кончили биться, теперь мы, уничтожив карагинцев, начнем на ту землю ездить охотиться на моржей. Ясаку взять было с них немочно. Вот в такую первобытную жизнь, где не видели разницы между войной и охотой, и вторглись русские первопроходцы. Их влекла жажда добычи. На землях коряков можно было найти не только драгоценные меха, но и столь же дорогой рыбий зуб, как тогда называли моржовые клыки и даже речной жемчуг. Описывая земли коряков, Михаил Стадухин сообщал русскому царю, что там впредь будет тебе, великому государю в ясачном сборе, прибыль немалая. Правда, сам Стадухин больших богатств в виде ясака, то есть меховой дани, из корякских земель не привез. Он объяснял это малочисленностью своего отряда и воинственностью коряков. «А мне, холоптово ему, с товарищей своими немногими людьми, ясаку взять было с них немочено», — винился Стадухин перед царем 362 года назад. Действительно, до начала большой войны с Чукчами, о них еще будет отдельный большой рассказ, — Русские первопроходцы среди всех народов Дальневосточного Крайнего Севера наиболее боеспособными считали именно коряков. не знавшие металлургии племена ловко управлялись с оружием из дерева, камня и кости. Коряки пользовались луками и стрелами с костяными наконечниками. воины из кочевых оленеводов в боевых столкновениях умело применяли арканы-чауты, В ближнем бою коряки предпочитали своеобразную алибарду, которую русские первопроходцы называли чекушей. Палка длиной в ручную сожжень полтора метра на одном конце имела утолщение, в которое под прямым углом к древку вставлялось несколько наточенных моржовых клыков. Этим оружием действовали как палицей и как копьем. На конце древка крепился еще один наточенный моржовый клык. Дополнительно к такой алебарде корягские воины вооружались большими ножами, которые делались из китового уса длинной гибкой роговой пластины. По сути, такие ножи были настоящими мечами. Подходящий китовый ус мог достигать в длину несколько десятков сантиметров. Зачастую корягский воин имел сразу по нескольку боевых ножей. На поясе, в ножнах, под одеждой на спине, в рукавах и глинищах обуви. Коряки среди других народов Дальневосточного Севера славились и своими костяными доспехами, чешуйчатыми панцирями, изготовленными из моржовых клыков. Такой доспех надежно защищал от стрел с костяными наконечниками, и другие народы нередко давали множество оленей и другие ценности, чтобы купить эти изделия корякских мастеров. В дополнение к панцирям, корякские воины обычно использовали деревянный и обтянутый кожей щит, но не привычный нам наручный, а привязанный на спине воина. Он прикрывал всю спину, возвышаясь над головой, чтобы защитить затылок и шею. К такому щиту часто крепились крылья для защиты рук. Тоже деревянные дощечки, обтянутые кожей. Эти боковые крылья легко складывались на сгибах. В нужный момент воин мог прикрыть грудь и лицо от стрел и ударов. Чтобы приводить их в движение, на крыльях были специальные петли. А вот привычные нам и знакомые по истории Средневековья нарученные щиты коряки никогда не применяли. По их понятиям, руки воина всегда должны быть свободны для боя и управления собачьей или оленьей упряжкой. Неудивительно, что порох и железо отнюдь не всегда обеспечивали русским первопроходцам успех в первых столкновениях с коряками. Известно, что в 1670 году коряки уничтожили отряд Ивана Ермолина, ветерана походов в Стадухино. сотни казаков тогда отправились из Якутска на восток к корякской реке Пенжине, где тогда добывали речной жемчуг, для приводу по царскую высокую руку новых землиц и для прииску жемчугу. Далее, по заданию якутского воевода, казаки должны были сквозь корякские земли идти на Камчатку. Никто из этого похода не вернулся. Коряки активно сопротивлялись попыткам брать с них ясак, меховую дань. Отдельные корякские роды периодически откупались от первопроходцев шкурками лисиц и соболей, но и спустя полвека с момента первой встречи русских с коряцкими людьми систематическая уплата ясака так и не началась. В 1699 году по документам российской власти значилось лишь 99 объясаченных коряков, то есть глав семейств согласившихся платить ежегодную дань. Сопротивление подогревалось тем, что коряки просто не имели достаточно мехов для уплаты ясака. В отличие от других народов Сибири и Дальнего Востока, они до прихода русских никогда не промышляли массовой охотой на пушного зверя. Эту ситуацию хорошо объяснил русский этнограф Николай селюнин в конце XIX века изучавший хозяйство и быт коряков. Кочевник-коряк сильно отличается от такого же тунгуса. В душе он не охотник, а истый оленевод и для пастбища олень избирает открытые места и голые тундры, в то время как тунгус все бродит со своими табунами у лесистых хребтов, служащих обиталищем пушного зверя. Поэтому даже у богатого коряка не всегда можно найти в его юрте шкурку соболя. Что же касается дооседлых коряков, то большинство их никогда не имело соболей. Вот эту-то бедность и невозможность платить ясачные сборщики тогда не понимали. Им казалось странным, почему у соседних тунгусов есть и дорогая пушинина, а у коряков ее не оказывается. Одним огненным боем с коряками управливаться трудно. Отношения с коряками особенно обострились после открытия Камчатки. Дело в том, что первый русский путь на богатый мехами полуостров шел по суше, именно через земли коряков. В июне 1700 года в Якутске только что вернувшийся с Камчатки казачий пятидесятник Владимир Атласов, рассказывая о первом большом походе русских на полуостров, особенно отметил серьезные бои с коряками. «Божию милостью и государевым счастьем коряк многих побили», – докладывал начальство атаман. Атласов еще не знал, что два русских отряда, оставленные им на Камчатке, были полностью уничтожены коряками. На севере Камчатки, у реки Паланы, погиб отряд Потапа-Сюрюкова, 15 казаков и 13 союзных юкагиров. Южнее, на Камчатской реке Тигиль, коряки из Острожка-Кохча уничтожили два десятка промышленников, весь отряд якутского казака Луки-Морозка. В следующее десятилетие коряки не разгромили русские отряды, отправлявшиеся на Камчатку. Так, в 1705 году потерпел поражение и погиб сын боярский Федор Протопопов, пытавшийся с небольшим отрядом на лодках достигнуть юга Камчатки, двигаясь вдоль ее западного побережья по водам Берингового моря. В том же году на восточном берегу Камчатки коряки во главе с вождем, которого русские именовали Левкой Танхамрёвым, разгромили отряд Василия Шелковникова, убив 10 из 15 казаков. К тому времени далеко на Западе, в 6000 верст от Камчатки, Россия уже вела тяжелую войну со шведами. Царю Петру I для проведения реформ и борьбы с армией Карла XII требовалось все больше средств, одним из источников которых мог стать именно юг Камчатки, богатый драгоценными соболями и населенный племенами ительменов куда менее воинственных, чем северные коряки. Таким образом, вопрос о свободном пути на Камчатку приобретал стратегическое значение. Российские власти попытались очистить дорогу на полуостров, собрав в Анадрском остроге большой по меркам Крайнего Севера отряд, сотню русских служивых людей и несколько сотен союзных юкагиров. В самом начале 1708 года, погрузившись на оленьи и собачьи упряжки, это войско двинулось к югу, громя по пути острожки, укрепленные поселки непокорных коряков. Именно тогда коряки впервые применили против русских захваченные в прежних боях ружья, как доносили казаки начальству в Якутск. На Лагылане реке был коряцкий острог, а в том остроге были немирные коряки, князец Алгаул с родичами. Острог их взяли, Алгаулая с родичами всех побили, а на приступе из того острога убили коряки и спещали девять человек, служил их до смерти. Умелое применение коряками огнестрельного оружия оказалось неожиданностью. И когда при попытке штурма следующего острожка коряки испищали и застрелили еще четверых служилых людей, русское войско повернуло назад. Путь на Камчатку открыть не удалось. В конце того же 1708 года на Камчатку все же попытался пройти сын боярский пётр Чириков. Его отряд был атакован коряками, которыми командовал вождь, известный русским по прозвищу Щербак. «С луками и копьями в куяках, доспехах, учинили бой», — писал позднее Чириков. В бою погибло восемь казаков. Еще два десятка, включая Чирикова, были ранены. С 8 сентября по 2 ноября отряд Чирикова жил от коряк в осаде, отбивая атаки и голодая. Лишь к концу года казаки смогли пробиться обратно в Анадырский острог, дороги на Камчатку не было. 13 декабря 1708 года Петр Чириков написал подробное письмо из Анадырского острога в Якутск, объясняя причины неудач. Текст этого письма сохранился до наших дней. «А на Камчатку идти прискорбен и тесен путь. Убойство бывает по все годы от коряк». Каким путем на Камчатку приказчик со служилыми людьми пойдет, коряки тех русских людей побивают, и ныне у меня служилых людей убили, и многих испереранили. Чириков описывал в далеком начальстве особенности войны на Крайнем Севере. Коряки уже не боятся огнестрельного оружия, и для победы над ними нужны подкрепления из профессиональных военных не только с ружьями, но и с луками, а также умеющих сражаться в железных доспехах куяках, не боясь костяного и каменного оружия аборигенов. «К такому воинскому делу надобно искусных и одежных куяшников», — писал Чириков, «а без куяков и без лушников в здешней стране одним огненным боем с коряками управливаться трудно. Огненные бои они вызнали». Накоряк и тить войною, и Камчатской путь очистить. Идущая далеко на Западе многолетняя война со шведами в отдельные годы поглощала свыше 90% всех доходов царской казны. Петру Первому срочно требовались деньги. В таких условиях блокада Камчатки с ее изобилием драгоценных мехов становилась нетерпимой, и 16 января 1713 года глава Анадырского острога Афанасий Петров получил грозное предписание от самого царя. На «Накорякотить войной этих иноземцев, разорить и Камчатской путь совершенно очистить!» Большой поход готовили целый год. Собрали огромное по меркам Крайнего Севера войска почти две сотни русских и свыше тысячи союзников из окрестных народов. Впервые для войны с коряками привлекли не только традиционно враждовавших с ними эвенов с юкагирцами, но и самих коряков. Анадырский приказчик Афанасий Петров использовал не только раздробленность коряцких родов, но и участившиеся набеги северных чукчей на коряков, кочевавших по южному берегу реки Анадырь надерские коряки согласились помогать русским властям в обмен на защиту от чукчей. Большое войско, погрузившись на оленьи и собачьи упряжки, выступило в поход в самом конце декабря 1713 года. К тому времени русские уже хорошо знали все племена и роды коряков, поэтому замысел похода был простым и конкретным. Афанасий Петров задумал атаковать и уничтожить самое большое поселение коряков, лежавшее на пути к Камчатке. Русские называли его... Большой Алюторский острог или Большой Посад. Поселок располагался на хорошо защищенной природной мысе на берегу Берингового моря, там, где Камчатский полуостров соединяется с материком. Ныне Алюторский район Камчатского края рядом с селом Вывенка. Три века назад здесь проживало несколько тысяч человек из трех корякских родов. Настоящий большой город по меркам Крайнего Севера тех лет. Не случайно русские всегда называли его с уважением «Большой Острог» или «Большой Посад», тогда как все иные укрепленные поселки аборигенов именовали Острожками. Это корякское поселение было крупным даже на фоне русских городов Сибири. Например, в Якутске все те годы насчитывалось всего 243 избы. Население в столице огромного Ленского края, куда включали все земли к востоку от Лены и Камчатку, было меньше, чем в Большом Посаде Коряков. Путь от Анадырского острога до Большого Посада оленья упряжка налегке проходила за две недели. Но поход Большого войска занял два месяца. С собой пришлось гнать огромные стада каргинов, как называли неездовых, почти диких оленей мясной породы. Единственную пищу, доступную северной зимой. Ежедневно, чтобы прокормить армию Афанасия Петрова, требовалось зарезать не менее трех сотен животных. К Большому Посаду русские юкагирцы и коряки Афанасия Петрова вышли 20 февраля 1714 года. Первое, что они увидели, уходящая за горизонт цепочка сигнальных огней, с помощью которых немирные коряки сообщали о прибытии вражеского войска. Афанасий Петров и его помощники иван Львов и Василий Атаманов наверняка рассматривали мощное укрепление Большого Посада не без страха, Таких русским первопроходцам на Дальнем Востоке штурмовать еще не доводилось. Большой посад Так началась самая большая и долгая осада, которую довелось вести русским первопроходцам со времен Ермака. В истории российского Дальнего Востока по масштабам она уступает лишь знаменитой осаде Албазина. Но если про оборону казаков против китайцев написано немало, то эта осада забыта напрочь. Корягский городок располагался на высокой горе, с трех сторон омываемой морем. Обрывистые берега высотой до 60 метров делали возможным штурм только с одной стороны, где склон был менее крутым высотой чуть более 20 метров. Но здесь большой посад защищали надежные укрепления – высокий вал с бревенчатым палисадом. Такой хорошо защищенный город был слишком необычен для Крайнего Севера, поэтому русские документы начала XVIII века сохранили для нас подробные воспоминания участников штурма, не без удивления описывавших ранее невиданные в этих краях укрепления. Вал высотой более 4 метров представлял собой обложенную землей стену из двух рядов деревянных столбов, пивитых прутьями, между которыми был утрамбован щебень и камень. На этом валу стоял двухметровый частокол с бойницами, изнутри обложенный дерном толщиной в метр. Над частоколом возвышались своеобразные башни. Участник осады, сын Боярский, Иван Львов, позднее описывал их так. «На столбах шалаши, плетеными решетками кругом обложены и дерном окладены. То у них верхний бой, а во строк было трое ворот и бойницы были». А бойницы все завешаны травой, а на углах были выпуски на столбах, чтоб к стене не допустить. Одним словом, построенные оседлыми коряками укрепления Большого Посада не уступали европейским дерево-земляным фортам того времени, имея даже продуманную систему перекрестного огня. Для войска без артиллерии такой острог был совершенно неприступен. До похода Афанасия Петрова этот поселок четыре раза пытались штурмовать отряды Чукчей, набегавшие с севера, и отряды итальменов, приходившие с юга. Не забудем, что параллельно сопротивлению русским первопроходцам народы севера не прекращали бесконечные внутренние войны друг с другом. Собственно, сами укрепления Большого Посада изначально были построены оседлыми коряками для защиты от постоянных набегов их кочевых родичей – оленных коряков. Уже в XX веке этнографы записали корякские предания о судьбе Большого Острога. Не знавшие письменности коряки, передавая из поколения в поколение устные предания, сохранили массу подробностей о событиях, происходивших почти три века назад. И что удивительно, эти устные сказания не противоречат и хорошо стыкуются с уцелевшими в архивах русскими документами начала XVIII века, поэтому, что не характерно для таких событий, Уход осады Большого Острога мы знаем по рассказам обеих сражающихся сторон. Оленьи колокольчики на рыбацких сетях Когда русское войско окружило Большой Посад, за его стенами укрылись три больших рода оседлых коряков под предводительством старейшины Каманяку. Полторы тысячи мужчин всех возрастов, от стариков до младенцев, в том числе около 700 воинов и несколько тысяч женщин. Именно эти роды ранее особо отличились в атаках на русские отряды, пытавшиеся пройти на Камчатку. Хорошо укрепленный городок с таким гарнизоном было невозможно взять штурмом без сильной артиллерии. Тем более, что у коряков Большого Посада после прежних побед над казаками имелось два десятка трофейных ружей. Войско Афанасия Петрова смогло привезти через тундру лишь одну пушку, но без чиненных ядер, наполненных порохом разрывных снарядов. По приказу Петра I эти высокотехнологичные для того времени боеприпасы вместе с ручными гранатами были направлены для войны с коряками, но из-за огромных расстояний их не успели доставить в Анадырский острог к началу похода. Поэтому вместо штурма русское войско занялось планомерной осадой. Чтобы надежно блокировать большой посад и обезопасить себя от вылазок немирных коряков, бойцы Афанесия Петрова соорудили вокруг свои укрепления и приступили к осадным работам. «И было у нас около в восьми местах острожки Дерновое, лесом обложены для стрельбы и караулу, и делали щиты на санках оленях 16 щитов, до щиту пушки был все с бойницами», вспоминал позднее сын Боярский Иван Львов, участник осады. Больше месяца, до апреля 1714 года, осаждающие рубили и собирали в окрестностях кустарник и траву. В почти безлесной, еще покрытой снегом тундре, это было непростым занятием. Собранные вязали в снопы, из которых делали вал вдоль стены большого посада. Работы вели, прикрываясь от корякских стрел, поставленными на сани большими щитами, плетенными из прутьев и обтянутыми оленьими шкурами. Вскоре вдоль обращенной к суше стены Большого Острога возник второй вал из травы и веток высотой до 4 метров и шириной 6 метров. Постоянно перебрасывая визанки хвороста через вершину этого вала, осаждающие постепенно придвигали его к укреплениям Большого Острога. По замыслу Афанасия Петрова, движущийся вал собирались приблизить вплотную к стенам и поджечь. Однако 20 апреля 1714 года, когда между стенами, и валом и оставалось не более 20 метров, осажденные коряки неожиданно контратаковали. При помощи мешков, наполненных высушенной травой, пропитанной смесью тюленьего жира и трофейного пороха, они сумели поджечь сырой хворост русского вала. Когда окрестность окутал дым тлеющих веток, несколько корякских воинов с ружьями неожиданно приблизились к единственной русской пушке – и застрелили пушкаря. Приготовления Фанасея Петрова к решительному штурму оказались сорваны, но русское войско не ушло, перекрыв все выходы из Большого Посада, оно осталось ждать, когда у осажденных закончится вода и пища. Дело в том, что окрестные кочевые коряки не поддержали своих оседлых родичей. Увидев большое русское войско, они предпочли откупиться оленями, поэтому бойцы Фанасея Петрова избежали голода даже через несколько месяцев, проведённых в тундре у стен Большого Посада тогда как осажденные к лету 1714 года оказались в безвыходном положении. Выходов не было в прямом смысле слова. Русские не только создали вокруг Большого Посада свои дерево-земляные укрепления, но и устроили настоящую сигнализацию, которая не позволяла осажденным делать вылазки даже ночью. По приказу Афанасия Петрова обыскали все побережье на много дней пути к северу и югу от Большого Посада, Во всех найденных стойбищах и хижинах рыбаков забрали все сети. Одновременно у всех окрестных кочевников собрали все оленьи колокольчики, которые традиционно подвешивали на шеи ездовых оленей и выжаков оленьих табунов. Эти металлические колокольчики-бубенцы появились к востоку от реки Лены всего несколько десятилетий назад. Их завезли русские купцы, породив у северных оленеводов повальную моду на эту новинку. В обмен на нехитрую погремушку аборигены не только охотно отдавали драгоценные меха, всего за один колокольчик можно было приобрести рабыню или выкупить пленника. Рыбацкие сети и оленьи колокольчики стали неожиданным и эффективным оружием против большого посада. Записанное уже в 20 веке корякское предание так рассказывает об этом. После этого русские обставили крепость сетями и навесили на них колокольчики. Все лето держали в осаде. Выйти из крепости коряки никуда не могли, так как кругом стояли сети. Едва кто-нибудь прикасался к сетям, начинали звонить колокольчики и таким образом давали знать осаждавшим. Виктория у Бобрового моря Летом 1714 года далеко на Западе шла большая война России со шведами. Войска Петра I шагали по Финляндии и Польше, а сам царь в Петербурге только что основал кунст Кунсткамеру, первый русский музей. Одновременно далеко-далеко на востоке, у холодных берегов моря, которое русские тогда еще не назвали Беринговым, а именовали просто Бобровым, шла совсем другая, забытая ныне война. К лету положение осажденных в Большом Посаде стало ужасным. Закончилась не только пища, почти не было воды, осажденные собирали дождевую влагу и постоянно теряли людей в ночных вылазках к окрестным ручьям. Сеть с колокольчиками работала. Однако и положение русских было далеко не безоблачным. Огромное по местным меркам войско в тысячу с лишним бойцов доело своих оленей и растратило в стычках с коряками почти весь порох. Вопрос о победе стал простым. Кто не выдержит первым? Либо коряки от голода сдадутся, либо русские от голода уйдут. Удача оказалась на стороне Афанасия Петрова. В конце июля 1714 года к нему из-за Анадорского острога, преодолев 700 километров тундры, драгунский капитан пётр Татаринов привел большой обоз вьючных оленей с долгожданными пороховыми гранатами. Оленей русские съели и стали готовить гранаты к штурму. К тому времени в Большом Посаде многие умерли от голода, началось людоедство, держать оружие в руках могли не более трех сотен воинов. Об этом Петрову сообщили многочисленные перебежчики, на шестом месяце осады многие коряки не выдержали и стали сдаваться. 6 августа 1714 года бойцы Афанасия Петрова пошли в атаку. Внешнюю стену взяли почти без боя, оставшиеся в живых коряки отступили в сооруженный внутри Большого Посада небольшой острожек. Его стены сделали из деревянных решеток каркасов рыбацких байдарок, обложив их дерном. Прикрываясь от корякских стрел щитами из прутьев и оленьих шкур, русские приблизились к этой последней крепости и забросали ее пороховыми гранатами. В последней атаке погибло пять русских воинов и трое союзных юкагиров. Защитники Большого Посада полегли все. На следующий день после взятия Корягского города, далеко-далеко на западе у финского мыса Гангут, русский флот одержал свою первую в истории победу. Гангутскую викторию помнят и сегодня, в отличие от всеми забытой битвы у Берингового моря. Большой посад пал и больше никогда не возродился. Лишь в корягских преданиях сохранилась красивая легенда, что части осажденных удалось вырваться из окружения и спастись. Якобы по совету шаманов, они прикрепили на свои рыбацкие байдарки колеса и крылья, ночью перед штурмом погрузились в них и покатились к обрыву над морем. В этой сказочной истории крылья позволили байдаркам благополучно спланировать на воду и уплыть прочь. Конец большой войне Разгром Большого Посада позволил открыть сухопутную дорогу на Камчатку. И уже осенью того же 1714 года к войску Афанасия Петрова с юга полуострова прибыл олень караван с частью Камчатской ясачной казны. 5641 соболины, 772 лисьих и 137 каланих шкурок. В Европейской России такое количество пушнины тогда стоило более 100 тысяч рублей, что позволяло, например, содержать в течение года шесть пехотных полков или построить три многопушечных фрегата. Деньги, очень нужные царю Петру Первому в разгар войны со шведами. Драгоценную меховую казну тогда считали очень скрупулезно, тут же записывая и отправляя начальству в Якутск донесение о ее качестве и количестве. Поэтому мы точно знаем, сколько у Афанасия Петрова осенью 1714 года было разных шкурок, но не знаем, сколько у него оставалось людей после штурма Большого Посада. Уничтожив Карягский город, войско Афанасия Петрова отошло на 20 верст к реке Алюторка, ныне Вывенка, где из плетенного ивника русские построили небольшой острожек, назвав его Новоархангельском. На более мощную крепость в безлесной тундре просто не хватило дерева. В самом конце осени, оставив в Новом Архангельске несколько десятков казаков, отряд Афанасия Петрова вместе с Камчатской ясачной казной по Снежному Покрову двинулся в обратный путь к Канадырскому острогу. 2 декабря 1714 года караван попал в сильнейшую пургу и разделился на несколько частей. Этим воспользовались юкагиры, вместе с русскими участвовавшие в уничтожении Большого Посада. Их бойцы по двой в юге решили захватить драгоценные меха. Они атаковали и убили два десятка казаков, включая самого победителя Большого Посада Афанасия Петрова. Собранные в 1714 году камчатские меха царю Петру I так и не достались. А весной 1715 года кочевые коряки, ранее испугавшиеся Большого русского войска и не поддержавшие защитников Большого Посада, атаковали немногочисленных русских, оставшихся зимовать в Новорхангельском острожке. Казаки отбили несколько штурмов, и в начале июня оставшиеся в живых 35 человек, воспользовавшись разливом реки Вывинки, покинули острожек на Байдарках. Примечательно, что в процессе этой осады коряки и русские между боями активно торговали, а перед уходом казаки продали противнику свои запасы табака за 700 соболей из тех, что не довез Афанасий Петров. Корякам они достались от разграбивших камчатскую казну юкагиров, по подешевке менявших свою добычу на оленей. Битва за свободную дорогу на Камчатку закончилась в ничью. Вопреки приказу царя Петра I, Камчатский путь очистить не удалось, но и коряки понесли огромные потери, решившись большого посада своего крупнейшего поселения. Можно было бы ожидать нового витка противостояния, но именно с 1715 года корякско-русские войны пошли на спад. Уже в следующем году русские сумели наладить морской путь в Камчатку из Заходска, Острога на берегу одноименного моря, и казакам больше не требовалось с боями пробиваться через корякские земли с мехами Камчатского полуострова. Но самое главное, у кочевых и оседлых коряков появился новый, слишком опасный враг. Именно после 1715 года особенно активизировались нескончаемые набеги воинственных чукчей, их отряды стали выходить к берегам Камчатки и Охотского моря. В отличие от русских, пришедшие с севера майни-танк, воюющие чужаки, так коряки прозвали Чукчей, не ограничивались лишь сбором меховой дани, согласно первобытным нравам, они грабили начисто и вырезали всех. Новый противник примирил коряков с русскими. В обмен на уплату ясака и защиту от Чукчей все больше родов Чавучу и Намылган, кочевых оседлых коряков, подчинялись российской власти. К тому же русские не только собирали меховую дань, но и заводили торговлю. Металлические изделия и табак неуклонно входили в корякский быт. В будущем вместе с казаками союзные коряки станут и не раз воевать против свирепых чукчей. Конечно, и после 1715 года отношения Российской империи коряков не стали гладкими. Еще много десятилетий будут и отдельные стычки, убийства сборщиков Ясака и нередкие бунты с мятежами. Но большие русско-корягские войны навсегда ушли в прошлое.